Глава 4. Войдя в номер, Тимофей первым делом отыскал карточку с паролем от беспроводного интернета и ввел нужные комбинации в телефон и ноутбук. Когда у тебя проблемы с общением с живыми людьми, интернет твоё лучшее и единственное оружие. А оружие нужно всегда держать под рукой в полной боевой готовности. Иначе какой в нем смысл? Сжимая письмо в руках, Тимофей сел на кровать. Он долго смотрел на конверт, где знакомой рукой была выведена его фамилия, потом на свои руки, которые дрожали. Прошлое снова накатило. Я знал, что поездка будет тяжелой, но не мог от нее отказаться. Некоторые долги нужно закрывать. По крайней мере, те из них, которые считаешь долгами. Медленно Тимофей вскрыл конверт и достал сложенный лист бумаги. лист был вырван из середины тетради в клетку, как будто письмо написала школьница школьницей Тимофею и запомнил привет Тим ты судя по всему совсем не изменился знаешь твоя мама немного обиделась на то, что ты решил остановиться в отеле я говорю немного но ты ведь знаешь свою маму я хотела отправить тебе имейл, e но не решилась а вдруг ты расценишь это как преследование с моей стороны Мы так долго не общались, я понимаю, что тебе тяжело вспоминать все случившееся с тобой, твоими близкими, и я часть этих воспоминаний, потому тоже не вмешивалась в твою жизнь. Но сейчас мне действительно нужна твоя помощь. Я гуглила тебя как могла, но ты тайно за семью печатями всегда таким был. В твоём блоге снимается другой человек, а твоего лица никто не знает. Даже у мамы, оказывается, нет твоих фотографий. Я не представляю, как ты выглядишь сейчас, но мне кажется, я сумею узнать тебя по взгляду. Спустись в вестибюль гостиницы в 3 часа дня, если хочешь проверить. Твоя Габриэла. По скриптум. Я знаю, что ты приехал со своей девушкой. Было бы очень интересно с ней познакомиться. Тимофей посмотрел на заставку с часами, бегающую по заблокированному экрану ноутбука. Часы показывали начало второго по местному времени. «Я думал, у меня будет время, чтобы подсоединиться к этому городу, почувствовать его, прежде чем заговорить с кем-то из прежней жизни. Пока же я чувствую себя повисшим в вакууме и невесомости».